14. Пока я ждал электричку на платформе Канельмяке, у меня зазвонил телефон. Номер показался мне странным. То ли я его уже видел, то ли он напоминал мне другой, ранее виденный. В прошлом я всегда с готовностью отвечал на звонки с незнакомых номеров. Обычно звонящий пытался продать мне что-то, чего я не покупал, и не стал бы покупать ни при каких обстоятельствах. Мне хотелось услышать в трубке стандартный набор фраз — маскирующееся под выгодное предложение, но на самом деле не являвшееся таковым в подлинном смысле слова. В ходе беседы я высчитывал реальную стоимость предлагаемых мне товаров, после чего сообщал, почему предложение не кажется мне выгодным и не соответствует определению выгодного. Я объяснял, какое предложение могло бы теоретически заинтересовать потенциального покупателя, при условии, что ему вообще нужен этот товар. Иногда телефонный продавец, Пытался закончить разговор прежде, чем я успевал изложить свои соображения и достигнуть своей цели, описать диапазон математических вероятностей и подсказать способ привлечения покупателей. Я верил, что именно такие математические расчеты помогают сделать жизнь разумной и практичной, иными словами, приятной, насколько это возможно. Я искренне старался поделиться своими знаниями с этими несчастными, которые звонили мне, чтобы что-то мне продать. Но теперь все это ушло в прошлое. Туда, где осталась моя вроде бы безопасная жизнь-актуария со стабильной ежемесячной зарплатой, предсказуемостью и чувством, что мои потребности всегда будут удовлетворены. В мире, где за А неизбежно следует Б. Я ответил на звонок и не очень удивился тому, что произошло затем. Разговор только начался, но мы с Минту уже поспорили. «В каком смысле ты не хочешь привлекать к этому слишком много внимания?» — спросила она. Разумеется, я не мог ей сказать о подозрениях детектива Осмолы, усиливать которое ни в малейшей степени не входило в мои планы. Подошла электричка. «Я просто настаиваю, что в данный момент нам не следует слишком афишировать наши банковские операции». «Золотце, кто из нас двоих директор по маркетингу?» Электричка остановилась на платформе. Я ждал, пока откроются двери. Из вагона никто не вышел, а входящие пассажиры устроили в дверях небольшую давку. Делая шаг в тамбур, я смотрел себе под ноги. «Ты», — признал я и, не оглядываясь по сторонам, двинулся в вагон. Мне не нравились пассажиры, которые громко информировали окружающих о последних новостях своей семейной жизни, своих политических убеждениях, не имеющих никакого отношения к статистической вероятности, и о своих проблемах с законом. Я нашел свободное местечко подальше от них. Это не вопрос. Вопрос в том, что ковать железо надо пока горячо, хватать быка за рога, пока прилив высокий, и все такое. Юхани со мной соглашался. В этом я не уверен. Он умел смотреть вперед. У нас с ним не было расхождений. Трагедия в том, что Юхани скоро положат в гроб за 3000 евро. Хотя я предпочел бы, чтобы он по-прежнему управлял парком приключений, ковал вместе с тобой железо и занимался осуществлением всех твоих затей. Это мне известно, сказал я. Юхани был веселым и гибким. Да, у него было чувство юмора, и он все схватывал на лету. Да, непосредственным, приятным в общении. Да. Я заметил, что эпитеты, которыми она описывала Юхани, на самом деле характеризовали меня, но с обратным знаком. Сознавать это было не очень приятно, но я же не мог признаться ей, что всего-навсего пытаюсь избежать смерти на импровизированной виселице. Вместо этого я извинился за то, что не разделяю ее энтузиазма. «А мы сейчас делаем все наоборот», — сказала Минтука. «Я переговорила с остальными». «Интересно, с кем именно». «Это переходная фаза», — сказал я. «Мы основали микрокредитную организацию, которая...» «О которой никому нельзя говорить?» — перебила она меня. «Я думала запустить рекламную кампанию на радио в столичном регионе, а может, даже во всей Южной Финляндии. У меня на столе сейчас лежит предложение, от которого мы не можем и не должны отказаться. Я уже нашла людей, готовых сделать нам рекламу. Офигительно смешные ребята!» Я уже слышу джингл. Они могут придумать несколько слоганов насчет горок и банка. Помнишь, как Скруч Макдак нырял в своё золото? А теперь с горки прямо в банк. Что-нибудь в этом роде. «Звучит забавно», — сказал я, понимая, что мой голос звучит сухо. Хотя в этой идее правда есть что-то слегка веселое. «Может быть, позже. В данный момент мы работаем исключительно как парк приключений. Вот почему мы заказали постеры, флаеры и все остальное». То, что можно использовать только на территории парка. «Чего ты боишься?» Должен признать, такого вопроса я не ожидал. Мне казалось, я уже немного знаю Минтука. Подобная напористость была в ее характере. Тем не менее, я почуял в ее вопросе нечто, заставившее меня напрячься. С другой стороны, сейчас было не самое подходящее время и место для продолжения дискуссии. Я должен делать то, что должен делать. Чтобы выжить чтобы парк приключений выжил. «Боюсь, что я боюсь юмора, веселья, непосредственности, схватывания на лету и приятности», — сказал я, замечая, что непроизвольно повысил голос. «На данный момент мы делаем то, чего требует ситуация. Как только она изменится, мы пересмотрим свои подходы». Я нажал отбой и посмотрел в окно. Еще один золотой осенний день. Деревья полыхали яркими красками. Вначале я не столько заметил, сколько почувствовал чье-то присутствие на краю своего ряда. Тут же еще один человек сел напротив меня. Серьезные слова серьезного бизнесмена, услышал я знакомый голос. Я повернул голову. Ака сидел на краю моей скамьи, и Гуана на скамье напротив. На весь вагон нас осталось всего три пассажира.